соблюдать внешнюю благопристойность, повторил Адракар. Слушай, 25 лет назад Атила обложил данью императора Валентиана III, и у того не оставалось выбора. Он должен был платить. Но знаешь, как он всё это обставил? Он назвал Атилу имперским главнокомандующим, а дань стал выплачивать ему как жалование. Да, на деле римский император оказался данником вождя варваров. Однако внешние приличия были соблюдены, и тем самым спасена императорская честь. Убийство Ромула стало бы проявлением бессмысленной жестокости и большой политической ошибкой. Сейчас ты обладаешь большой силой, и пора уже тебе научиться этой силой управлять. Амбразин уважительно кивнул и пошёл к двери, прежде чем Адакар успел подумать, что надо бы задержать старого наставника. Едва закрылась дверь за Амбразином, как через боковую дверь в кабинет вошёл Вулфила. "Ты должен убить его, сейчас же", прошептал он. "Или то, что было ночью, будет повторяться снова и снова". Адакар одарил Вулфилу холодным взглядом. Этот человек, в прошлом по его приказам выполнявший самые грязные задания, вдруг показался ему совершенно чужим, незнакомым, просто неким варваром, с которым Адакар больше не желал иметь ничего общего. Ты только и знаешь, что кровь и убийства. Но я хочу стать настоящим правителем, понял? Я хочу, чтобы подданные учились полезным занятиям и наукам, а не занимались заговорами и интригами. Я и сам разберусь в этом деле. У тебя мозги размягчились от слёз того сопляка и от болтовни старого шарлатана. И если ты обессилил настолько, что не можешь ни на что решиться, я сам об этом позабочусь. Адак вскинул руку, словно желая ударить Вулфила, но задержал кулак, не донеся его до изуродованного лица варвара. "Не смей со мной спорить, слышишь?" резко бросил он. "Ты будешь повиноваться, не рассуждая. А теперь уходи, мне надо подумать. Когда я захочу тебя увидеть, я тебя вызову". Вулфил вышел изо всех сил хлопнув дверью, адак остался в кабинете один. Он принялся шагать взад-вперёд, размышляя над тем, что сказал Амбразин. Потом вызвал слугу и приказал ему привести в кабинет Антемия, управляющего дворцом. Старик явился мгновенно, и Адакар предложил ему сесть. "Я принял решение", сказал он, "относительно судьбы молодого человека, именуемого Ромулом Августулом". Антемий поднял на него водянистые и ничего не выражающие глаза. На коленях у старика лежала табличка. В правой руке он держал перо, готовый записать всё, что понадобится. Адакар продолжил. Мне очень жаль это несчастное дитя, никак не причастное к измене своего отца. И я решил сохранить ему жизнь. Антемий не сумел сдержать вздох облегчения. Но в любом случае ночное происшествие доказывает, что жизнь мальчика в опасности, что есть люди, желающие использовать его как причину войны и беспорядков в этой стране, так остро нуждающейся в мире и спокойствии. Поэтому я отправлю его в безопасное место, где за ним будут присматривать достойные доверия стражи, и назначу ему содержание, достойное его ранга. Императорские знаки будут отправлены в Константинополь, в императорскую базилику, а мне будет присвоено звание магистр милитум Востока. Для этого мира вполне достаточно одного императора. Мудрое решение, кивнул Антеми. Тут ведь самое важное соблюсти приличие, закончил за него Адакар. Антимей бросил на него удивлённый взгляд. Оказалось, что этот грубый солдат способен быстро усваивать политические уроки. Наставник отправится вместе с мальчиком, спросил старик. Я ничего не имею против этого. Мальчик должен продолжить своё образование. Когда они уедут? Как можно скорее. Я не хочу новых неприятностей. Могу ли я узнать, где именно они поселятся? Нет. Об этом я сообщу только командиру сопровождающего отряда. Я должен приготовить всё для долгого путешествия или для краткого. Адакар на мгновение заколебался. Путь будет довольно долгим, ответил он наконец. Антеми кивнул и удалился с поколоном. Адакар тут же вызвал офицеров, входивших в его личный совет. Это были люди, достойные доверия. Среди них был и Вульфила, все еще раздраженный после недавней стычки со своим командиром. Им подали обед. Когда они все уже уселись, и перед каждым была поставлена тарелка с мясом, Адакар заговорил о том, куда было бы лучше всего отправить в изгнание мальчика. Один из воинов предложил Истрию, другой — Сардинию. Кто-то сказал, «Это все слишком далеко, трудно будет за ним присматривать». Тут есть один островок в Теренийском море, голый и негостеприимный, бедный во всех отношениях, и он с одной стороны находится достаточно близко от побережья, а с другой вполне далеко. И там до сих пор сохранилась старая императорская вилла. Она стоит на совершенно неприступном утёсе. Она частично разрушилась, но жить в ней пока можно. Воин стал и подошёл к стене, на которой была нарисована большая карта империи. чтобы показать некую точку в Неаполитанском заливе. Вот, Капри. Адака ответил далеко не сразу, явно обдумывая и другие варианты. Но наконец он сказал: "Да, похоже, это и в самом деле наилучшее место. Достаточно изолированное, однако в случае необходимости туда не трудно добраться. Мальчика будет сопровождать сотня воинов, лучших, какие у меня есть. Я не желаю новых сюрпризов". Подготовьте всё необходимое. Я дам вам знать, когда настанет пора отправлять его. Как только вопрос места ссылки был решён, разговор перешёл на другие предметы. Все пребывали в отличном настроении. Они наконец добрались сюда, в центр сосредоточения великих сил, и теперь они вполне оправданно ожидали для себя роскошной жизни. Всё должно было принадлежать им: поместья, слуги, женщины, тогда виллы и дворцы. И от восторга варвары пили сверх всякой меры. Когда Адакар наконец отправил их прочь, большинство были настолько пьяны, что им понадобилась помощь слуг, чтобы добраться до своих комнат и устроиться на дневной отдых. Это был один из тех римских обычаев, которые они переняли с особым пылом. Один Вулфилл оставался серьёзным и мрачным, но лишь потому, что мог пить не пьянее. Адакар задержал его. "Послушай", начал Адакар. "Я решил возложить на тебя ответственность за мальчика, потому что ты единственный, кому я могу доверить эту задачу. Ты мне уже говорил, что ты обо всём этом думаешь. Теперь позволь мне сказать, что думаю я". Если с парнишкой что-то случится, неважно что именно, отвечать за это будешь ты, и твоя голова в таком случае будет стоить меньше, чем те объедки, что я отдаю собакам. Тебе понятно? Чего тут не понять? проворчал Вулфила. Вот только, мне кажется, ты скоро пожалеешь о своём решении насчёт мальчишки. Но командуешь тут ты, добавил он таким тоном, что можно было бы не сомневаться. Он имеет в виду: пока командуешь Адакар всё понял, но предпочёл промолчать. В утро их отъезда дверь комнаты Ромала распахнулась, и вошли две служанки, чтобы разбудить его и подготовить к отъезду. Куда они нас повезут? спросил мальчик. Девушки переглянулись, потом негромко заговорили, обращаясь в основном к амбразину, уже давно ставшему: Мы не знаем наверняка, но Антеми полагает, что вы поедете на юг. судя по тому, что ему приказали подготовиться для путешествия, по количеству провизии он решил, что ехать вам придётся неделю, а может и больше. Возможно, это будет Неаполь или Гата, а может даже и Брендизи, но вряд ли так он думает. А потом спросил Амбразин: "Это всё?" ответила одна из служанок. "Но куда бы вас ни увезли, это будет навсегда". Амбразин опустил голову, стараясь скрыть свои чувства. Девушки поцеловали руку Ромула, говоря: Счастливого пути, Цезарь. Да хранит тебя Бог. Вскоре после этого люди в Ульфилле вывели Ромула и Амбразина наружу через дверь напротив базилики. Дверь самой базилики была открыта Настиш, и они увидели гроб, окутанный покровом. Гроб стоял в конце неффа, окружённый зажжёнными светильниками. Торжественная церемония прощания с Флавией и Сиреной должна была вот-вот начаться. Антеми под бдительным присмотром одного из воинов Адакра подошел к Ромуллу и почтительно приветствовал мальчика, поцеловав его руку. Он сказал, «К несчастью, ты не сможешь присутствовать на похоронах твоей матери, но, возможно, это в каком-то смысле и к лучшему. Да будет твой путь покойным, мой господин, и да поможет тебе Господь. Спасибо тебе, Антимий», — сказал Амбразин, коротко кивая. Он шагнул к экипажу и открыл дверцу для Ромула, но мальчик сделал несколько шагов к порогу базилики. «Прощай, мама», — прошептал он.